Глава сорок пятая. Таня заперла дверь ключом, задвинула щеколду, привалилась спиной. — У нее был топор! — прошептала Таня так, чтобы Бобка не слышал. Шурка вспомнил, как ему самому всю дорогу мерещилось, что снег, говорит, сдохнем. — Видела? В темноте? Топор! — иронически уточнил он. Ну, — Может, ломик? — Какой еще ломик? — который на лёд скалывает. Она что-то тяжёлое тащила. На столе догорала свеча. Она сделалась совсем коротенькой, показывала только оранжевую бобку, который кормила оранжевым сушёным яблоком оранжевого мишку. А так как мишка не разжимал пасти, бобке опять пришлось учить его личным примером. Клади в рот вот так. Жуй. Ручка двери за Таниной спиной ожила, задвигалась вверх-вниз. Таня отпрыгнула. «Кто там?» — беспомощно вскрикнул Шурка. «Вы что, заперлись?» — ответил Манин голос. «Это Маня!» — шепнул Шурка. «Это она изображает Маню!» — диким голосом прошептала Таня. «Прекрати, Таня!» Слегка рассердился на нее Шурка, потому что и ему стало не по себе. «Вы что не отпираете?» — удивился из-за стола Бобка. Бублик не рычал и не лаял. Это убедило. Маня тут же заглянула поверх их голов, обшарила глазами комнату, старательно избегая встречи с другими взглядами. «Вы это!» — раздраженно-нетерпеливо заговорила она, не переставая оглядывать комнату. «Не по-честному как-то». Я вам дровишки почти месяц подкидываю. Больше. Два месяца почти. И в школу записала. А вы мне взамен какие-то ягодки сухие подсунули и рады. Да я вам только дров рублев на двадцать одолжила, если не на сорок. Точно, на сорок. Вы тут объедаетесь. А отдавать кто будет? Пушкин? Таня сориентировалась быстрее, чем Шурка. Быстро схватила со стола печенье и сунула Мане в руки. И пока та соображала, захлопнула дверь. Задвинула защёлку. Маня хорошая, попробул вступиться Шурка, она просто немного просто хочет есть. Не нравится мне эта Шурка. Маня хорошая, упорно повторил он. Послушай, давай всё соберём, посмотрим, разделим, чтобы не вышло так, что мы всё быстро съели. Так ведь мама уже едет к нам. Тем более Она принялась раскладывать на столе печенье на три кучки. Это ты, я и Бобка, пояснила. А Бублик? Точно, смутилась она. И Бублик. Добавила четвёртую. Кучки сразу уменьшились. Настала очередь конфет. В дверь опять застучали, забарабанили. Откройте! вопила Маня. Таня глянула на шурку испуганно. В глазах у неё оранжевыми точками отражался огонёк свечи. "Она не злая", повторил шурка, но уже не слишком уверенно. Таня быстро накрыла печенье подушкой. Шурка отпер. "Вы что?" нервно затаратохтела Маня, глаза горели на вспалым лице. "Я тут посчитала. Дров я вам одолжила вовсе не на 40, а на 100 руб. А вы тут разбогатели, смотрю. А надо бы долг отдать". Она наравила войти. «Сдвинуть Шурку!» «У нас нет денег!» — пискнул Шурка. Таня бросилась с тремглав, сунула Мане твердые камушки конфет, и пока та смотрела в ладонь, ловко толкнула ее и опять заперла дверь. Несколько мгновений тишины, и в дверь снова забарабанили так, что Бобка вздрогнул. «На сто рублев у меня дров извели! А кто отдавать будет?» «Шурка!» В Танином голосе стояли слезы. «Она не отстанет, пока мы ей не отдадим все!» В дверь бухали уже ногой. Бум-бум-бум! И каждый раз Бобка подскакивал. «Шурка!» «Погоди, сейчас кто-нибудь из соседей прибежит на шум и уймет ее!» «Бум-бабах!» «Ты давно хоть каких-нибудь соседей видел?» «Мы же в школе были», — возразил Шурка. «Я был. Вообще ходили туда-сюда». Дверь тряслась. «Бум-бум-бум!» бу -бум. «Ты что это, гадина, безобразничаешь?» Грохнул издалека голос. «Имущество портишь!» Но это был голос не соседки с косой, не соседки в очках, похожей на сову, не соседки старушки, не соседки с неандертальским лбом и тем более не соседа. Это был голос дворничихи. Таня и Шурка слушались за двери, ни живы, ни мертвы. «Сама гадина!» Хрипло огрызнулась Маня. «Не твое дело! И имущество не твое!» Катись к себе в дворницкую. Очень даже моё. С каких-то пор интересно. А это видала? Неизвестно, что там показала Мане дворничиха, но стало тихо. Не вижу. Что ты мне бумажку суёшь? Что я тебе, летучая мышь, чтобы в темноте читать? Предприняла новую атаку Маня. А я тебе спичечкой посвечу. Я тебе гадине вслух прочитаю. Гордир это, курица-то слепая. Живой я теперь здесь, вот чего. За промоновским добром припёрлась, скажи лучше. Шурка, Таня и Бобка молчали. Промоновское добро мерцало отблесками пламени из темноты, будто смотрело на них крошечными оранжевыми глазками. А плевала я на твоё мнение, Манька. Кончилась твоя власть криком. Вот ты где у меня теперь? Я теперь ответственная по квартире.